«Глава ш е с т а Он чувствовал, что-то должно произойти. За домом Хелены Хубер следили два красноармейца. Один контролировал главный вход, другой — заднее крыльцо. Андрей еще не определился, можно ли верить этой особе. Посты стояли на краю долины. Лейтенант Маркуша назначил посыльных для важных сообщений, если таковые будут. Транспорт, на котором они прибыли, загнали на завод, поставили между цехами. Теперь со стороны его не было видно. Немногочисленные жители получили приказ сидеть по домам и ни на что не реагировать. Солдат рассредоточили по деревне, сформировали группу быстрого реагирования, способную оперативно перемещаться по пространству. «Для закупорки сосудов!» — сострил Несмелов. Офицеры разместились в гараже господина Рихлера. острили по поводу запасов в подполе к о т о р ы е сам бог велела приходовать м не жалко господина рихлера сказал свесников доедая овсянку из собственного пайка у него сейчас нервный срыв месяца по дому з знаю что мы сидим на его запасах а сделать ничего не может потому что бойцы его не выпускают б е д н я г е предстоит бессонная ночь на грани помешательства не надо насмехаться на чужим горем Укорил его Андрей. «Нам всем сегодня предстоит бессонная ночь, по крайней мере, ее часть». «Вы уверены, товарищ майор, что не ошиблись?» — спросил сидящий в углу Романчук. «Нам, конечно, безразлично, где ночь проводить. И к отсутствию удобств мы тоже привычные». «Не знаю», — честно признался Горден. «Но есть подозрение, что Хубер выходил на связь неспроста. Посидим». Подождем до утра, если что, завтра выспимся. Разрешаю п о к и м а р и т ь по очереди. Но оружие не выпускать, не разуваться. И от холода не дрожать, я вас жалеть не собираюсь. Он п о д а р е м а л часа полтора в неудобной позе, очнулся. Это был не сон, а издевательство. Кто-то похрапывал, в углу горела свеча, лейтенанты, Лапчик и Несмелов вели приглушенную беседу. Романчук и здесь вывернулся. С удобством устроился в старой машине господина Рихлера, забросил ноги на переднее с и д е н ь е и попыхивал папиросой. За пределами гаража царила глухая ночь. Гул к а н а н а д о уже не ощущался, война ушла на север, к границам Германии. Пощипывал холодок — обычное явление для середины весны. Редкие облака плыли по черному небу, красиво переливались звезды. Луна рассыпала по округе серебристый свет, озаряла травянистый покров на дальнем пригорке. Ни в одной из пройденных стран Андрей не видел такой зеленой травы. Не успела проклюнуться, а уже имеет вид, словно ее покрасили. Он пристроился под заборчиком, выполняющим декоративную функцию, закурил в рукав. Мысленно усмехнулся. «Что за деревня такая? Сверчки не поют». Собаки не брешут, навозом не пахнет. Здесь было красиво, легко дышалось, и все же он предпочел бы оказаться в российской деревне. Уже тянуло. Надоели эти непонятные Европы. В истине черном пространстве выделялись очертания домов. Вырисовывался, будто призрак, заброшенный заводик. На востоке скалы, за ними величаво поднимались горы. Не такие высокие, как на Кавказе или Урале, но все равно впечатляющие. Возникло странное ощущение, что он сейчас один в деревне. Но нет. Что-то шевельнулось за оградой через дорогу. Возник силуэт на крыльце. Руснула дощечка под ногой, кто-то глухо в ы р у г а л с я На крыльце переговаривались двое. Очевидно, перемывали косточки чудуковатому майору контрразведки. Кому по должности положено видеть врага там, где его нет? А солдату безразлично, где и с кем проводить время. Во втором часу ночи в дальнем лесу на северо-западе заблестели огоньки. Шла машина. Майор напрягся. Рука с силой сжала низкое прясло. Чуть ногти не сломал. Что-то происходило. Неужели он не ошибся? Свечение делалось ярче, отчетливее горели фары. Машина вышла из леса, стала спускаться с пригорка, за ней вторая. В темноте не видно, какие именно, но, по-видимому, тяжелые грузовики. Колонна шла, медленно преодолевая изгибы дороги, м и н у т ы через четыре должна была въехать в деревню. Сердце колотилось, как барабан. Андрей отполз от калитки. Колонну засекли, из дома напротив выскочили несколько человек, заняли позицию. с Читать инструктаж не стоило. Он вбил в голову Маркуши последовательность действий. Смена позиций тоже предусмотрели. Он раздраженно глянул на гараж. «Где эти Сони?» «Ну нет, все в порядке. Народ потянулся из гаража, лязгнул металл». «Неужели появились, командир?» Рядом взволнованно дыша пристроился капитан Зинченко. «Ну, товарищ майор, вы прям предсказатель!» «Подожди, Алексей, не спеши радоваться. Мы еще не знаем, кто это. Эй! Рассредоточиться вдоль ограды! Да не светиться! п р я ч ь с ь Мы не знаем, где они остановятся. Может, вообще не остановятся. Дальше поедут». Он дрожал от волнения и першило в сухом горле. Но когда колонна въехала в деревню, волнение прошло. Майор был сосредоточен, проигрывал в голове варианты развития событий. Деревня была крохотная, крупные маневры не предусматривались. Головной грузовик остановился, не доехав до позиции оперативников. Хищно горели фары, источая грязно-желтый свет. Судя по очертаниям, это был американский Студебеккер. Внушительная грузовая машина грузоподъемностью в две с половиной тонны. В Советском Союзе они появились осенью 1941-го. Машины использовали для перевозки личного состава и габаритных грузов. Техника была мощная, выносливая, принимающая любые климатические условия и отсутствие приличных дорог. В темноте угадывались вытянутый капот, приземистая кабина, очертания шести колес, пара под кабиной, остальные сзади. Подошла вторая машина, встала рядом с первой. Ожидание затягивалось. Работали двигатели, из грузовиков никто не выходил. Потом скрипнула трансмиссия, головная машина медленно, р а д у ч и с двинулась дальше. Проехала метров пятьдесят и снова встала. Водители не глушили моторы, чего-то ждали. «Должен кто-то подсесть», — сообразил Андрей и даже догадывался, кто. Но господин Хубер в данный момент был не в том состоянии. Ожидание становилось невыносимым. Грузовики о к о р и в а л и пространство ядовитой гарью. Местным жителям строго-настрого приказали не подавать признаков жизни. Особенно сумасшедших среди них вроде не было. Хелену стерегли. Из кузова доносились приглушенные голоса. Офицеры подползли ближе, залегли за кустарником. — Командир, вроде по-русски говорят, — зашептал Зинченко. — Ты уверен, что это не наши? Андрей ни в чем не был уверен. Это могла быть советская колонна. Заблудились в темноте, не на ту дорогу съехали. В одной из машин сидели солдаты, другая явно была пустой. Водитель первого грузовика заглушил двигатель. Погасли фары. Во второй машине сделали то же самое, но фары продолжали гореть. Скрипнула дверь, с подножки спрыгнул кто-то в офицерской фуражке. Зашуршал гравий под ногами. Человек обошел капот, закурил. Вспыхнул фонарь. Тонкий луч забегал по обочинам, осветил забор кусты, но до здания не достал. — В машине! — выкрикнул офицер. «Перекор — Перекор! Из кузова полезли автоматчики в советской форме. Каски, скатанные шинели, форма подозрительно новая. Вновь прибывших освещали фары второй машины. Автоматчиков было не меньше дюжины. Они столпились, стали закуривать. Андрей прислушался. — Вроде по-русски говорили. — Произошла ошибка? Погасли фары второй машины, теперь блуждали только огоньки электрических фонариков. Но эти действия были спонтанными. В противном случае им ничто не мешало бы выявить затаившихся бойцов. — Не повезло нам, товарищ майор, это же наши! — расстроенно зашептал Булычев. — Помолчи! — огрызнулся Горден. — Это наш тыл. — Естественно, повсюду наши. Он боялся, что кто-то встанет и двинется к своим. Какая встреча! Ожидали фрицев, а прибыли наши. Не у всех здесь ума палата. Но пока вроде все лежали, выполняли приказ. — Товарищ капитан, долго стоять будем? — выкрикнули из темноты. — Сколько надо, столько будем, — огрызнулся офицер. — Сказано курить, значит, курите. Он неловко перехватил фонарь другой рукой, загнул манжет, чтобы посмотреть на часы. Капитан испытывал беспокойство. Заблудившиеся люди вели бы себя иначе. Они пошли бы по домам спрашивать дорогу. Андрей решился. Он был спокоен, знал, что делать. «Эй, братцы, а вы кто такие?» п р о б а с и л он, специально растягивая слова. Перелез через ограду в развалку, вышел на дорогу. Появление постороннего вызвало у незнакомцев недоумение. Гордин дико рисковал. Эти люди могли открыть огонь без предупреждения. И неважно, кто они такие — советские солдаты или переодетые диверсанты. Офицер, стоявший у капота, резко повернулся, выхватил пистолет из кобуры. Заволновались бойцы и стали стягивать автоматы. «Эй, не стрелять! Свои! Ослепли, что ли?» Заволновался Гордин, замахал руками. «Надо же! Нервные какие!» не стрелять выкрикнул офицер. «А вы кто, товарищ?» Он опустил пистолет, но убирать не стал, поднял фонарик. Андрей, наконец, рассмотрел офицера. Тот носил погоны капитана. На вид ему было лет тридцать-тридцать пять. Острые глаза, двухдневный налет щетины, на что в условиях наступления никто не обращает внимания. У капитана было обычное лицо, и по-русски он говорил без акцента. Андрей облегченно выдохнул. «Ладно». Поживем еще. К машине он подошел в развалку, стараясь казаться спокойным. Автомат оставил в кустах, при себе имел только кобуру, но за пистолетом не тянулся. Капитан настороженно следил за его перемещениями. — Заблудились, хлопцы! — улыбнулся Андрей. — Так не мудрено в этих чужих дебрях! — Представьтесь, товарищ майор! — настороженно сказал капитан. — Что вы делаете ночью здесь, на краю географии? — Так и я могу вас о том же спросить, — ответил Гордин. — Вон, какую махину с собой приперли. с т у д ы б е к к е р а надо же. Скромнее надо быть, товарищи. Нормальные люди на полуторках ездят. Майор рассмеялся. — Ладно, шучу. Майор Бурзун, отдел снабжения 38-го стрелкового корпуса. Имеем приказ вычистить запасы провизии из этой деревни, а то наши обозы отстали. А местные сплошь к у р к у л и запасаются, как бурундуки на зиму. От них не убудет. Документ выдаем мирным жителям, дескать, так и так. Реквизировано в пользу армии освободительно ценное количество провианта. Обязуемся вернуть или рассчитаться деньгами или другими товарами». «Прошли деревню, так машина заглохла, завести не можем, связи нет. Решили утра дождаться, а там отправим пешего гонца на базу. Вот там наш транспорт», — Гордин показал рукой, — «у заводика спрятали». Для пущей убедительности он показал документ — офицерское удостоверение с указанием должности. У каждого оперативника при себе имелись липовые бумаги на разные случаи жизни. Документы изготовляли в секретной части, и каждый подобный факт тщательно фиксировался в секретной документации. Близко подходить майор не стал. Вытянул руку, капитан забрал документ, недоверчиво изучил его в свете фонаря, вернул назад. Возможно, показалось, но вроде расслабился человек, уже не выглядел таким колючим. «Устроила корочка, капитан!» Снова улыбнулся Андрей. вполне пожал плечами незнакомец. — И много вас тут таких? — д о п ё т е р а Здесь они, а в н и увидели, давай по кустам прятаться, хрен знает, кто тут по ночам шастает. Потом смотрим, вроде свои. — Эй, Ануфриев, ты здесь? Пристань-ка, покажись. — Здесь я, товарищ майор, — прокряхтел Свечников, обозначая свое присутствие. — Исидоров где-то тут, струхнул только малость. — н и ч е г не струхнул. — обиделся з и н щ е н к о Чего бояться? Свои же! — Бояться нечего, если вы и впрямь свои. Капитан вернул документы, небрежно козырнул. — Капитан Нахапсов. — Коллеги мы с вами, товарищ майор. Служба о б о з н а в е щ е в о г о снабжения 304-й дивизии. Направляемся в э б е р в а л ь из Гувштадта. Везем засекреченный груз. Опечатанные ящики, документы, архивы или еще что. Нам знать не положено. Оттого и охрана усиленная. — Направляемся в распоряжение майора НКВД Телегина, он в курсе. Должны были засветло груз достать, в и да не судьба. На дороге между населенными пунктами перестрелка была. Грузовик сожгли, всем миром его оттаскивали. Потом не пропускали долго. Им плевать, что мы везем секретный груз. Вроде городские огни уже видели, да свернули не туда. Думали, короткой дорогой в город попадем. Смотрим, лес, холмы, теперь вот к этой деревне выехали. Если сомневаешься, вот наши документы. Капитан полез в нагрудный карман кителя. — Да на черта мне твои документы, капитан! — отмахнулся Андрей. — Я же не патруль, чтобы документы проверять. Вижу свои. А город неподалеку, о н там, у вас за спиной. В возвышенность о б ъ е д и т ь и, считай, уже в городе. Мы бы сами пешком дошли, д да о груз машинах нельзя бросать. Да и неуютно как-то ночью. — Много еды набрали? — спросил н а х а б ц е в «Да там не еда, один корм, — засмеялся Андрей, — крупы, семена, в общем. Но много набрали, не отнять. Завтра влетит от начальства. Так что, браток, поворачивай, гобли, да дуй в город, это рядом. Вон там за домами развернуться можно. Слушай, а ты в наш отдел не заедешь? Сообщи, что мы застряли, а то запишут в дезертиры, хрен потом докажешь». «Нет уж, товарищ майор, давайте сами свои вопросы решайте». Поморщился Нахабцев. «А у нас своих забот хватает». «Ну, извини, капитан, понимаю». Гордин сокрушенно вздохнул. «Ладно, выполняйте свой приказ». Нахабцев колебался. Фонарь отбрасывал блики на его нахмуренное лицо. Сомнений у Гордина практически не осталось. Заблудившиеся люди не стали бы тянуть резину, развернулись и в город. Задержка с доставкой секретных материалов — тема для оргвыводов. С НКВД не шутят, но Аббервельд их заботил в последнюю очередь. Не надо им было в город, и нет там никакого майора Телегина. За другим они приехали. Но что-то сорвалось. Капитан был растерян, не знал, как себя вести. Что за люди перед ним? Их действительно пятеро. Пасовать перед каким-то майором из снабженческой структуры? Он не решался выхватить пистолет и застрелить сомнительного майора. На этот случай у Гордина имелся хлипкий, оборонительный план. Нахабцев колебался, переминался с ноги на ногу, размышлял. Подчиненные теснились вдоль бортов, прислушиваясь к разговору офицеров. Все желающие уже покурили, огоньки не мелькали. Такое ощущение, что эти люди не дышали. Андрей кожей чувствовал исходящую от этой публики смертельную опасность. ь с е а с л и в о оставаться, товарищ майор. Мы поедем». Медленно и как-то неуверенно произнес Нахапцев. «Ошибочка вышла, товарищ капитан», — вкратчиво произнес Андрей. «Не мог он действовать, не зная наверняка. Требовалось последнее убедительное подтверждение». к н т р р а з в е д к а СМЕРШ! Вы окружены стрелковой ротой! Прикажите своим людям бросить оружие и поднять руки!» н а х а п ц е в переменился в лице, резко вскинул пистолет, хлопнул выстрел. н о этот момент Гордин проработал. Он резко пригнулся, ушел влево, ударил капитана кулаком в живот, а когда тот согнулся пополам, от души врезал ему в челюсть. Огонь открыли одновременно с двух сторон из всех имеющихся стволов. п о а с т ь своих бойцы не боялись. Их разделяла тяжелая машина. От грохота и криков заложила уши. Горден имел свою задачу. Перед капотом головной машины боевые действия не разворачивались, но все могло измениться в любую секунду. Попасть под пули не хотелось. н а х а п ц е в клацал разбитыми зубами, сползал по радиатору под колеса. Андрей схватил его за шиворот, хорошенько тряхнул и снова ь с ударил, чтобы унять нездоровую активность. Зарал шофер в кабине, но ненадолго. Разбилось стекло. Уля швырнула водителя на пассажирское сиденье. Андрей присел на к о р т о ч к и принялся утрамбовывать капитана под колеса. Тот стонал, хватал майора за ноги. Пришлось и самому туда залезть, благо машина была высокой. Урашка слетела с головы, да и бог с ней. Какие-то железки царапали голову и плечи. Он схватил х р е б я щ е г о лазучика за грудки, колотил обо что-то острое и стальное, а потом ударил головой. Потемнело в глазах, ш а т н у л а с ь и едва не рассыпалось сознание. Грэ о свинца гнул металл, рвал шины. Разлетались куски растерзанного брезентового тента. Бились окна в окрестных домах. Но это было предсказуемо. Граждан предупредили. Автоматчиков, скопившихся вдоль бортов, били в упор. Некоторые успели выстрелить, но этим их участие в бою и ограничилось. Мертвые тела валялись под колесами. Водитель второго грузовика успел запустить двигатель и включить заднюю передачу, но в кабину влетела граната и подорвала его, как плюшевого мишку. Нога мертвеца застряла на педали газа, и машина продолжала откатываться. Она ушла с дороги, своротила ограду, заехала на участок госпожи Томель. Автоматчики бежали за машиной, догнали ее. Рвались вперед оперативники Гордина, азарта хватил. «Кто же знал, что в кузове есть еще живые люди?» Вылетела граната, за ней еще одна. Осколки повалили людей, надрывали глотку раненые. Двое выпрыгнули из кузова, стали спасаться бегством. Один оступился, его затянуло под машину. Бедняга крикнула, потом замолчал. Мощные колеса переломили ему хребет. Второго сразили очередью, а потом стреляли по кузову, не зная, остались ли в нем живые. Когда Андрей выволок из-под с т у д и б е к т е р а на х а п ц е в а стрельба уже прекратилась. Взвод Маркуши понес потери, опергруппе Гордина тоже досталось. Нахапсов сопротивлялся, махал здоровой рукой, вторая при этом висела плетью, плевался, пытаясь попасть в лицо своему врагу. За каждый такой выкрутас он тут же получал в челюсть, но продолжал нарываться. Соблазн прикончить негодяя был велик, но тогда зачем все это было затевать? Мощный удар в глаз отправил диверсанта в нокдаун, и на душе стало легче. Подбежали красноармейцы, поволокли на Хапсова за ограду. «Гараж его!» — п р о х р и п е л Гордин. «И глаз с него не спускать!» Он брел, размазывая кровь по лицу. Истошно голосили женщины в домах, но раз кричали, значит, живы. В этой безумной стычке пострадали только военные. Местность освещали фонари. У бортовства Дюбеккера валялись мертвые тела в новенькой советской форме. Видно, поношенные не нашли. Второй стадебекер застрял в кустарнике. Ветки запутались в колесах. Неподалеку лежали погибшие. Возле них возились красноармейцы, вытаскивали своих, чужих оставляли на месте. п р и х р а м о в а я подошел оглушенный Маркуша, сообщил севшим голосом. «Мы пятерых бойцов потеряли, т а р и щ майор. Глупо все произошло, не знали, что в той машине люди есть. Все, внимание на ту толпу, а эти воспользовались». Эх, зараза, так хорошо все начиналось. А я кричал им, и д и о т о м чтобы осторожнее были. Нет, помчались дружно, как дети, машина в и ш ь от них убежала. Там еще и ваши были, товарищ майор. Будут приказания? Ты уж сам разберись, лейтенант, немаленький. Майора качало, он с трудом держался на ногах. Мертвых надо собрать, наших отдельно, этих отдельно. Посмотрите, что там у гражданских. Пленного охранять не трогать, какие бы гадости он ни говорил. На раскрученной ограде сидел Яша Лапчик, размазывая слезы по лицу. Рядом кто-то лежал, в темноте не видно. Майор опустился на колени. — Вальку, Свечникова убили. Лейтенант схлипнул. — Я проверил, думал, живой. Куда там? Вон, весь живот разворочен. Тело перевернули. Надеяться было не на что. с в е с н и к о в погиб на месте, принял на себя волну осколков. Подошел потрясенный Балучев, сел рядом, стал вздыхать. Словно со м н о было, блуждал по открытому пространству капитан Зинченко. Споткнулся, стал неловко подниматься. — Ребята, Олежку Романчука накрыло. Он вроде живой. — донесся слабый голос Женьки Несмелого. Беда не ходила одна. Потери были тяжелые, бессмысленные. несмело склонился над раненым что то жалобно пробормотал отпиваешь уже андрей оттеснил женьку склонился над товарищем романчок задыхался не мог вздохнуть полной грудью тело тряслось что то желтое сочилось изо рта осколок поразил в е р х н ю ю часть груди каждый вздох приносил бойцу страдания блуждали глаза их постепенно затягивала мутная пленка товарищ майор «Я умираю?» — п р о х р и п е л оперативник. «Вот черт! И ничего нельзя сделать!» «Не думай об этом, Олег. Все будет нормально. Сделаем. Ты, главное, дыши. Мы отвезем тебя в больницу!» у а х сомневаюсь, товарищ майор!» В глазах блеснуло что-то осмысленное, но дышать он уже практически не мог. Изогнулся коромыслом, пересиливая лютую боль, выдохом и с кровью. «Ладно, не страшно. Мы им хорошо надавали». И застыл. Остекленели глаза. «Эй, ты чего?» — заволновался Несмелов. «Прекращай, о л е ш к а очнись. Товарищ майор, скажите ему!» А потом все словно окаменели. Смотрели, как красноармейцы вытаскивают тела с поля боя, проверяют кузов второго автомобиля, который оказался пустым. Несколько человек побежали к заводу, пригнали автомобили. Машины опергруппы тоже подошли. Маркуша докладывал. Гражданские целы е дома и обстановка понесли материальный ущерб. Да черт с ними. Его слова плохо усваивались. Злоба душила. Горден двинулся к гаражу, остальные за ним. Пленный, что-то шамкало разбитой челюстью, пытался скроить презрительную гримасу. Он валялся на голом полу. Красноармейцы смотрели на него, как на раненую крысу, которую непременно надо добить. Контрразведчики избавили их от искушения, выгнали всех на улицу. Андрей схватил пленного за грудки и прижал к стене. «Все хотят действовать трезво, но бешенство порой сильнее». Глаз на Хабсова заплыл, превратился в сочную сливу. Андрей ударил в другой, для симметрии. Диверсант приложился затылком, а стену взвыл от боли. «Застрели меня, майор, не мучай!» «Даже не подумаю!» — выдохнул ему в лицо Горден. «Ты ценный фрукт. Пристрелить тебя будет непростительной ошибкой. Сейчас мы нащупаем твой болевой порог и будем выколачивать из тебя душу. Ты будешь жить, радуйся, но жизнь твоя будет такой, что тебе не понравится, и смерть покажется избавлением». Он снова отвесил капитану. Мощную затрещину клацнули остатки челюсти. «Чего ты хочешь?» — прошепелявил ряженый. «Я ничего не знаю». «Ты же русский». Гордин немного успокоился. «Служил в Красной Армии, так?» «Да, попал в плен. На Дону. В 1942-м. Или, по-вашему, сдался?» «Подожди, не бей. Хватит!» В горле предателя что-то забулькало. «Сначала в РО служил, потом перевели в группу особого назначения при ВАФ-НСС». «Откуда вы ехали?» и и з к у р т л а у Это Германия, рядом с границей. Приказ оберштонбанфюрера Гёснера. Я даже не знаю, что мы должны были забрать. Это было бы з а в ч е р а Мы прибыли в г у с т а т окольными лесными дорогами. В городе уже стояли в а с ы У нас были безупречные документы. Патрули на дорогах пропускали без разговоров. Сутки находились в губштадте. Расположились п рекомендаторе. Ваши такие идиоты ничего не заподозрили. У нас была рация. Мы получили закодированную радиограмму, прибыть в Тельгау. Залателем ь носью. Нас должен был встретить человек и сопроводить до места. — Какой человек? — Я не знаю. Дали пароль? Весна в этом году необычайно теплая. Отзыв за то лето обещает холодное. Собстили приметы этого человека. Невысокий, незрачный, лысоватый. По описанию вырисовывался портрет ныне мертвого л о и с а Хубера. Значит, этот парень должен был встретить колонну и сопроводить до тайника. Куда он должен был вас доставить? Я не знаю. Нам об этом не говорили. Чтобы не выдали на допросе, если провалимся. н а л только Свизник. п р о с и т е у него. Возникло острое желание продолжить экзекуцию. Но какая, однако, наглость. Диверсанты проехали десятки километров по освобожденной территории и нигде не навлекли на себя подозрения. Шли пустые, это еще ладно, но ведь рассчитывали загрузиться и тем же путем выбраться обратно, при этом ни разу не дать патрульным досмотреть транспорт. Видимо, рано сбросили со счетов возможности тайных германских служб. Что они собирались сделать с этим оборудованием? Сбагрить американцам? Припрятать на территории Рейха до лучших времен? Я спрашиваю еще раз на х а п ц е в Или как там тебя? Откуда вы должны были забрать груз? Обещаю, что сотрудничеством с советскими органами ты облегчишь себе жизнь. А как ты-то э говорил, майор! Предатель затрясся в приступе смеха. «Может, еще медаль дадите за сотрудничество с дырокомиссарским режимом?» «Майор, ты совсем тупой. Не понимаешь, как это делается. Никто не хранит ценные сведения в одной кубыске. Они разбросаны по разным головам, а тот, кто все знает и руководит, находится в безопасном месте». Это походило на правду. Слишком уж рисковал на хабсов, совершая свой отчаянный рейд, чтобы все знать. Прибыв к тайнику, он бы все узнал, но это уже другая песня. п о л ь з а от этого субъекта не было никакой. Группа СМЕРШ кровью своих товарищей и рядовых бойцов предотвратила вывоз оборудования из Австрии. Этим и оставалось утешаться, а также тем, что быстро вторую группу немцы не организуют, и у контрразведки есть время. Продолжалось досадное неведение. Теоретически Нахабсов мог что-то знать, но вероятность стремилась к нулю. Тем не менее майор не имел права его убивать. Пусть разбираются вышестоящие органы. Нахабсов мог иметь сведения по другим, не менее важным делам. — Пристрели меня, майор! Сделай доброе дело! — хрипел диверсант. — Доброе, говоришь? Я только тем и занимаюсь. Погряз уже в добрых делах. н а тебе не повезло. Встреча с чертями в аду отменяется. С другими чертями предстоит встреча, с вышестоящими карательными органами, так что будь готов к т р у д о й обороне, капитан!»